Глава 13. На встречу мне поднялась хозяйка, худая, сутулившаяся от старости с длинным крючковатым носом. Так могла бы выглядеть баба-яга, вздумай кто-то обредить ее в платье девятнадцатого века и соорудить прическу из сложного переплетения седых кос. Что желаете, леди! проскрипела она Кофе и чай. И пряности! улыбнулась она неожиданно лукавой улыбкой. Пряности тоже.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 В нашем времени довольно давно, конечно. Орегано, то есть душица, вместе с чабрецом пойдут в успокаивающие и грудные сборы. Семена укропа, опять же, пригодятся не только в клашенной капусте и соленьях. Отхаркивающая, желчегонное, ветрогонное и кормящим мамам для молока и от детских колек. Да и как лёгкое успокоительное сгодится. А лавровый лист обладает сахароснижающим действием. Хотя, конечно же, не заменит инсулин.